Он уселся за стол, аккуратно положив перед собой забинтованную, то ли раненую, то ли обожжённую правую руку. А левой, не дожидаясь приглашения, взял за чайник. "За небеса, господин подполковник", по-русски предложил тост Гредер. "За небеса?" "Да, за небеса можно выпить", согласился Реутов, но прежде чем поднести стакан к рту, Бристально взглянул в лицо Греддеру. Не пытайтесь узнать. В небе вы меня видеть не могли. Едва заметно ухмыльнулся Греддер, давая пленному понять, что любопытство его не осталось незамеченным. И всё же лицо ваше мне вроде бы знакомо. Кстати, а какую лётную школу вы заканчивали? Это допрос. «Допрос начинался бы с того, в какой части вы служили. Сколько боевых машин было в ней за день вашего вылета? И кто командир полка? Разве не так? А я всего лишь спрашиваю, какую школу красных военных летчиков вы закончили. И лицо ваше мне тоже знакомо. Фамилии не помню, а вот лицо... В Липецк вас случайно судьба не забрасывала?» А где это так в конце 20-х годов в Липецк оживил Сареутов. Ему было за 40, крупное, испёчрённое глубокими морщинами мужественное лицо. А что вы знаете о Липецке? Почему заговорили именно о нём? Не это ли что, допрос, господин подполковник? Натомил ему Гредер. Реутов понял, что ССовец Езвид Но обижаться не стал. Сами заявили, что у нас всего лишь разговор двух офицеров, вот именно, немецким владеете немного, а я русским и тоже немного. Насколько мне известно, в 1924 году по личному приказу Сталина в Липецке была закрыта высшая школа красных лётчиков. Да или нет? Ну, допустим, известно. А почему вы о ней вспомнили? Вы лично вы учились в этой высшей школе? Нет. Я появился в Липецке значительно позже. Так вот, я тоже появился там значительно позже, уже в 30-м году. Так что вместо закрытой высшей школы красных лётчиков вождь Сталин приказал открыть высшую школу германских лётчиков Виф упаст поскольку международные договора запрещали проигравшей в первой мировой войне Германии готовить кадры военных лётчиков мы готовили их у вас в советском союзе в тайне от всего мира за 8 лет существования секретной школы Виф упаст коммунисты подготовили для нашего фюрера Более двухсот первоклассных лётчиков, составляющих теперь основы Люфтваффе. Кстати, среди выпускников Липецкой секретной школы лётчиков был и нынешний командующий Люфтваффе Герман Геринг. — Да, и Геринг тоже. Этого я не знал, — оживился подполковник. И адъютант Гредера, решивший было, что таким образом стандартен Фюрер СС действительно пытается выудить из пленного какую-то ценную информацию. Услужливо подлил в стакан Реутова вина и пододвинул миску с бараниной. Да, в Липецке тайна всего мира. Коммунисты готовили гитлеровские каквы, говорите, лётчиков. А в Казани в школе, возглавляемой гитлеровским генералом Люцем, офицеров танковых войск. И поскольку учебу в авиашколе я, грешный, соединял с контрразведывательной работой, ничего не поделаешь, служба, артистично развел руками Гредер, то до сих пор помню, что создание школы ВИФУ-ПАСТ происходило в рамках секретного советско-германского договора о подготовке германских военных кадров на советской территории, и испытаний военной техники. А, впрочем, вы о нем тоже могли не знать, поскольку оно было слишком засекречено. Нет, о том, что некое соглашение существует, я, естественно, знал, но в названии текст меня никто не посвящал, не положено было. Судя по тому, что в конце 30-х годов ваши бериевцы расстреляли, и их загнали в концлагеря несколько тысяч офицеров, в том числе сотни офицеров высшего командного состава вашей авиации и почти всех авиаконструкторов. Но вас это всё действительно строго, причём в строгости своей доведено до абсурда. Но не будем сейчас об этом. Учиться в ВВФ у палтов подполковник не могли. "Залеживательно были в охране школы или в команде технического обслуживания?" "Всё верно. Я служил тогда в аэродромной охране. И лицо ваше мне знакомо. Вы научились, я закончил уже потом. Знакомился с вами поближе нам. Ну как вы знаете, запрещали, но всё же. Вы очевидно оканчивали Сталинградское авиаучилище." "Так оно и было." помню, немало ваших парней мечтала поступить именно туда, в сталинградская. На какое-то время за столом было забыто, кто здесь офицер РСС, а кто пленный советский лётчик. Они выпили за встречу и за небеса, чтобы они всегда были благосклонны к тем, кто в них стремится. Со стороны это могло бы показаться встречей давних друзей. Но судя по вашей форме, сейчас вы не в лётной части, заговорил Реутов после некоторого молчания. Сейчас? Нет. Выбери между специальностями пилот и контрразведчик. Начальство склонило меня к профессии контрразведчика, хотя порой я об этом жалею. Он выдержал небольшую паузу, покрехтел, отпил немного вина и, прокашлявшись, сказал: Вы понимаете, что я не могу не предложить вам, господин Ряутов, перейти на службу в ряды Люхтвафа или в наземные части. Это было бы просто неблагородно с моей стороны. Если вы даёте согласие, служить в Люхтвафа, я постараюсь сделать всё возможное, чтобы вам в этом помогли, избавив вас от лагеря военнопленных. На что? Есть уже такие, что переходят к вам на службу. Есть, господин Ренри Аутов, есть. Езвительно ухмыльнулся Гредер. И добровольно сдаются и переходят. Ноги мы сохраняем воинские чины. Нам нужны хорошие пилоты, хорошие командиры. Мы ведь знаем, что в Советском Союзе есть много людей, пострадавших от коммунистических репрессий. Будем откровенны. Германия тоже не образец западной демократии. У нас тоже бывают свои перегибы. Но то, что происходит у вас, тот размах истребления офицерских и руководящих кадров, с которым не развернули свои чистки вы, коммунисты, не идёт ни в какое сравнение с тем, что происходит в Германии. Реутов отпил ещё немного вина, съел ломтик брынзы и поднялся. Спасибо за угощение, господин Штандартенфюрер. Но я предпочту лагерь военнопленных. Гредер даже поднялся. Отказ русского подполковника не смутил и не огорчил его. Существует приказ, согласно которому русских офицеров-льётчиков Он нас содержат в специальных лагерях. Что значительно вольнее либеральным режимом, нежели в общем лагере. Поэтому мы попросим румынское командование передать вас нашей полевой жандармерии. К тому же, я потребую, чтобы к вам отнеслись как положено. Перешёл он на немецкий. Уведите пленного Шушлинга и займитесь тем, о чём я говорил.